Другая партия, да, и, повторяю, очень сильная. Таким образом, чтобы успех был обеспечен, надо объединить эти две партии, Тюренна и Дамуи. Заговор ширится, войска размещены и ждут только сигнала. И это-то крайне напряженное положение требует, чтобы я немедленно нашел выход. И у меня созрели два решения, но я никак не могу остановиться ни на одном из них. Эти два решения... Я и хочу вынести на ваш дружеский суд. Скажите лучше на братский. Да, на братский, — подтвердил Генрих. Говорите, я слушаю. Прежде всего, дорогой Франсуа, я должен написать вам мое душевное состояние. Никаких желаний, никакого честолюбия, никаких способностей у меня нет. Я простой деревенский дворянин, бедный, чувствительный и робкий. «Деятельность заговорщика представляется мне обильно такими неприятностями, которые не вознаграждаются даже твердой надеждой на корону». «Нет, брат, — мы отвечала Фонса, — вы заблуждаетесь. Печальное положение принца, все благосостояние которого ограничено межевым камнем на отцовском поле и которому все почести воздаст только его слуга. Я не верю вам». — И однако я говорю правду, брат мой, — настаивал Генрих, — и если бы я поверил, что у меня есть настоящий друг, я отказался бы в его пользу от власти, которую хочет мне предложить заинтересованная во мне партия. Но, — прибавил он со вздохом, — такого друга у меня нет. — Так ли? Право же вы ошибаетесь. — Да нет же, — сказал Генрих, — кроме вас, брат мой, я не знаю никого, кто был бы ко мне привязан. и чтобы в чудовищных междуусобицах не возникла мёртворождённая попытка выдвинуть на свет Божий кого-нибудь недостойного. Я предпочитаю предупредить моего брата-короля о том, что происходит. Я никого не назову, не скажу, где и когда, но я предотвращу катастрофу. «Великий Божий!» — воскликнул Герцог Ивансонский. «Не в силах сдержать свой ужас. Что вы говорите? Как?» Вы — единственная надежда партии после смерти адмирала. Вы, генот, правда обращенный, но плохо обращенный, по крайней мере, так о вас думают. Вы занесете нож над своими собратьями? Генрих, Генрих, неужели вы не понимаете, что вы устроите вторую варфоломеевскую ночь всем гугинотам королевства? Неужели вы не знаете, что Екатерина только ждет случая, чтобы истребить всех, кто уцелел? Дрожащий герцог с красными белыми пятнами на лице стиснул руку Генриха, умоляя его отказаться от этого решения, которое губило его самого. — Вот оно что! — с самым невинным видом сказал Генрих. — Так вы думаете, Франсуа, что это повлечет за собой столько несчастий А мне кажется, что, заручившись словом короля, я спасу этих неблагоразумных людей. — Слово короля Карла IX? Генрих! Да разве он не дал слово адмиралу? Разве он не дал его теленьи? Да не дал ли он слово и вам самому? Говорю вам, Генрих, поступив так, вы погубите всех, не только гугенотов, но и всех, кто был с ними в косвенных или прямых сношениях. Генрих с минуту как будто размышлял. «Если бы я был при этом дворе принцем, играющим какую-то роль», — сговорил он, «я поступил бы иначе. Например». «Будь я на вашем месте, Франсуа, то есть будь я членом французской королевской фамилии и возможным наследником престола». Франсуа иронически покачал головой. «Как же поступили бы вы на моем месте?» — спросил он. «На вашем месте, брат мой, я стал бы во главе движения, чтобы направлять его», — ответил Генрих. «Тогда мое имя, мое положение ручались бы моей совести за жизнь мятежников». «Ей я...» излег бы пользу, во-первых, для себя, во-вторых, быть может, и для короля из предприятия, которое в противном случае может причинить Франция великое зло. Герцог Лансонский слушал все это с такой радостью, что рецевая совершенно разгладилась. «И вы уверены?» — спросил он, что такой образ действий осуществим, и что он избавит нас от бедствий, которые вы предвидите. «Да, уверен», ответил Генрих. «Гугеноты вас любят». Ваша внешняя скромность ваше высокое и в то же время необычное положение наконец благосклонность с какой вы всегда относились к приверженцам протестантской веры, побудет их служить вам но ведь протестантской партии раскол сказал герцог лансонский будут ли заменять те кто нынче за вас верусь уговорить их благодаря двум обстоятельствам каким же «Первое — это доверие протестантских вождей ко мне. Второе — их страх за свою участь, так как ваше высочество, зная их имена...» «Но кто же назовет мне их имена?» «Да я же! Вы назовете?» «Послушайте, франсуа я уже сказал вам, что из всех обитателей двора я люблю только вас!» «Продолжал Генрих. Это, конечно, от того, что вас преследует так же, как и меня». «Да и моя жена любит вас больше всех на свете!» Франсуа покраснел от удовольствия. «Доверьтесь мне, брат мой!» — продолжал Генрих. «Возьмите это дело в свои руки и царствуйте в Наваре. И если вы предоставите мне место за вашим столом и хороший лес для охоты, я почту себя счастливым». «Царствовать в Наваре!» — сказал герцог. «Но если...» «Если герцог Анжуйский будет...» «Поразглашен польским королем, да?» «Я заканчиваю вашу мысль». Франсуа не без ужаса посмотрел на Генриха. «Слушайте, Франсуа, — продолжал Генрих, — раз уж от вас ничего скользнуть не может, я скажу, что я об этом думаю. Предположим, герцог Анжуйский становится королем польским, а в это время наш брат Карл боже сохрани умирает. Но ведь от По до Парижа 200 миль». От Варшавы до Парижа — четыреста. Следовательно, вы будете здесь и наследуете французский престол, когда король польский только узнает, что престол свободен. И тогда, Франца, если вы будете мною довольны, вы вернете мне Наварское королевство, которое будет лишь зубцом в вашей короне. При этом условие я его приму. Худшее, что с вами может случиться, это то, что вы можете остаться королем наварским и сделаться родоначальником новой династии, продолжая жить по-семейному со мной и моей семьей, тогда как здесь вы несчастный, преследуемый принц, несчастный третий сын, раб двух старших братьев, которого какой-нибудь каприз может отправить в Бастилию. «Да-да», — ответил Франсуа, — «я это чувствую, чувствую так же хорошо, как плохо понимаю». почему вы сами отказываетесь от плана, который предлагаете мне. Неужели у вас ничего не бьется вот здесь?» И герцог Лансонский положил руку на сердце зятя. «Бывают бремена, неудобно носимые для иных», — с улыбкой ответил Генрих. «А это я не стану и пытаться поднять. Я так боюсь самого усилия, что у меня пропадает всякое желание завладеть бременем».